5. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон, собака веслен. От кого совет выпускников Уэслиана? Рию Ниан. Классов 2007, собака gmailcom Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Встреча с прошлым уже не за горами. Не забудьте захватить фотоаппарат, альбомы, скраббуки, фотографии и другие вещи, которые хранят старые воспоминания, чтобы дать начало новым. И приготовьте свой самый лучший красно-черный наряд для торжественного ужина. Искренне ваш совет выпускников. Ее имя было в каждом письме-напоминании, притулившееся под советом выпускников, выделенное жирным шрифтом, хотя сама она никогда не стремилась выделяться. Флора Баннинг. Неутомимая общественница, протестовавшая против невеганской еды в буфете и устраивавшая киновечера. Мне никуда не деться от ее лица, когда мы с Адрианом приедем в кампус. От ее белоснежной улыбки и полного отсутствия морщин. Как она увлажняла и умощала кожу — это отдельное искусство. Из всех, кого мне предстоит увидеть, ее я боюсь больше всего. Впрочем, лишь потому, что еще одного человека, человека, который подозревает меня в самом худшем, на встрече выпускников не будет. Я забиваю в поисковую строку детектива Тома Фелти. Теперь он уже капитан Фелти, с рабочего компьютера, уничтожая остатки дорогущего салата, который заказала на обед. Иногда я гуглю, как он поживает. Мне спокойнее убедиться, что он в Мидлтауне, далеко-далеко от меня. Его голубые глаза пронзают меня с экрана, словно он знает, где я. В ушах у меня до сих пор отдаётся канонада вопросов, которыми он забрасывал меня в полицейском участке. «Вы не замечали? Вы не знали?» Он пытался меня расколоть. Я не поддалась. Я на таком взводе, что после работы иду не прямиком домой, а в спортзал, расположенный в нашем же доме. Причем пробираюсь через заднюю дверь, которую старуха Миссис Лоу всегда подпирает деревяшкой, чтобы удобнее было заносить покупки. Не хватало еще наткнуться в холле на Адриана. Снимая квартиру, мы думали, что будем каждый вечер потеть в спортзале, а не валяться на диване и тупить в телевизор. Когда мы начали встречаться, я из кожи вон лезла. Брила ноги и на корню истребляла любой намек на лобковые волосы если они отбивались от той анимично взлетной посадочной полоски, которую я возделывала, как любимый огородик. Каждые выходные мы вместе бегали в Астория парке. Вскоре мы съехались, и тут-то все пошло под откос. Адриан стал испражняться с открытой дверью и наел дряблое брюшко, нависавшее над штанами. «Отцу семейство положено», — шутил он, хотя никаким отцом не был, но очень хотел стать. И я тоже бросила стараться. Адриану все равно, если я не накрашусь. А если накрашусь, он этого даже не заметит. Впервые в моей жизни что-то было просто, но для меня это было противоестественно. Я не понимала, кто я, если не силилась стать кем-то другим. Подтягиваясь, я залезаю на беговую дорожку. Адриан однажды предложил нам купить собственную такую. «Ты будешь бегать, а я писать», — сказал он. На мой вопрос, куда мы ее впихнем, он ответить не смог. Жилой площади у нас 700 квадратных футов. Кухню от остальной квартиры отделяет дверной проем с аркой, а спальня, как микроопухоль, лепится где-то сбоку. 2300 долларов в месяц за то, чтобы не иметь никакого личного пространства и чистить зубы над раковиной, которая усыпана сбритой мужниной щетиной. Я начинаю бежать, задрав дорожку покруче, чтобы сжечь побольше калорий. Телевизор, висящий на стене напротив, показывает местные новости — В основном всякий криминал. В памяти всплывают кадры из гробовщаги. Толпа девчонок перед Баттерфилд-Си, трясущиеся бледно-соломенные ноги в траве, молодой полицейский с его просьбой отойти от хлопающей на ветру желтой ленты. Я и подумать не могла, что скоро Фелти обрушит на меня шквальный огонь своих вопросов. Это была роль всей моей жизни. Тяжеловесно топая, я поднимаю скорость до седьмой. От меня пышет жаром. В сотый раз я пытаюсь придумать, как бы увернуться от этой встречи выпускников. Хэдли и Хизер постоянно спрашивают, что я надену на торжественный ужин, и уже планируют, как мы все вместе сфотографируемся у нашего коттеджа на Фонтейн-авеню, в котором мы жили на последнем курсе. Но потом снова передо мной возникает записка, впаявшаяся мне в память. Нам надо поговорить. Почему именно сейчас? И почему на встрече выпускников? почему она ни разу не пыталась со мной связаться, и почему мне не удавалось найти никаких концов, как я не билась. Ее не было ни в одной социальной сети. Мокрым пальцем я выставляю скорость на восьмерку. Ее слова гонятся за мной по пятам. Нам надо поговорить о том, что мы сделали той ночью. Они превращаются в другие слова, которые она должна была бы сказать. Нам надо поговорить о том, кем мы стали той ночью. Я понятия не имею, какая она сейчас. С другой стороны, я и тогда ее толком не знала. Она как была, так и осталась для меня загадкой. В этой дружбе, продлившейся несколько месяцев, мы были скорее чем-то умозрительным, нежели реальным. Но кожа у меня до сих пор саднит в том месте, где я с ней срослась, и я с легкостью могу вообразить другое измерение, где мы настоящие подружки не разлей вода. Иногда я отпускаю себя пожить в этом другом измерении хотя бы на минутку. Мы обе в Голливуде читаем сценарии, обожженные солнцем, захваченные мечтами. И иногда мне очень хочется в этом измерении оказаться на самом деле. Несмотря на все мои просьбы запирать замок, дверь квартиры открыта. Когда я захожу, Адриан лежит на диване в трениках. Этот диван из кожи зама, купленный Фюничи Маркет, первая наша мебель. Когда мы его покупали, мне было все равно, что это дешевка, потому что мы были счастливы. Я окидываю взглядом разгром вокруг: на кухонной стойке коробка из-под пиццы и пивные бутылки, в раковину небрежно свалены вестховские ножи с белыми рукоятками, по полу разбросаны носки и бумажки. Разве у тебя не выходной? Мог бы и прибраться. Я жду обычного ответа в духе «Остынь, детка!», который ненавижу, потому что именно его расслабон напрягает и заводит меня больше всего. Но он не предлагает мне остыть, а поворачивается и показывает фотографию. Кто это Амп? Прищурившись на снимок, которым он размахивает, я дрожащими руками подтягиваю хвост на макушке. «Откуда ты это взял?» Я шагаю к нему и вырываю фотографию из его пальцев. Я искал ту книжку по драматургии, которую ты мне подарила на прошлое Рождество, где про спасение кошки. На ней лежала другая книжка. Я их обе подняла, фотка возьми и выпади. Он лжет. Он рылся в моих вещах, но уличить его мне не удастся. Я покусываю нижнюю губу. Это Джон Дон. Я даже заставляю себя рассмеяться. Какой еще Джон Дон? Твой бывший? Один из выдающихся поэтов-метафизиков отвечаю я это книга его стихов а, -а, а бормочет адриан но ты же понимаешь я спрашиваю о парне на фотографии зачем тебе его фотка парень и парень из очень далекого прошлого значит ты с ним встречалась говорит адриан едва ли не с ревностью это было бы даже приятно все лучше чем непробиваемая детская беспечность если бы не та смертоносная трясина в которую он ненароком вступил в колледже «Не совсем», — быстро отвечаю я. Глаза у него сужаются. «Ну, в смысле, что-то в этом роде. Это книга из тех занятий, на которые мы ходили вместе». «Он будет на встрече выпускников?» Адриан ставит пиво на журнальный столик. «Ничего, я переживу. Мой муж и жена. Думаешь, меня волнует, что у тебя были парни до меня? У меня тоже до тебя были девушки». О которых он мне во всех подробностях рассказывал. А той прибабахнутой, которая пыталась поселить свои вещи в его комоде после недели знакомства. А той, которая, как оглашенная бегала за знаменитостями. А той, которая спала с плюшевым зайкой, и зайка оставался на кровати во время секса. А той, которая смотрела только фильмы с Леонардо Ди Каприо. Словно он пытался убедить меня, что во всем всегда были виноваты они, а не он. Он-то нормальный парень словно пытался показать, как мне повезло, что он выбрался из этих бабьих терней целым и невредимым. «У нас были отношения», — говорю я. Мне хочется услышать, как она звучит, эта жалкая, уродливая ложь. Но на встрече выпускников его не будет. Дело в том, что он... он умер. Фу ты, черт! Адриан прихлопывает ладонью рот. А что с ним случилось? я качаю головой, мне не хочется об этом говорить. он кивает ты меня пойми это конечно паршиво что он умер, но эта фотка меня просто выбесила. я подумал что ты ее припрятала не просто так тем более в той книжке еще и это было засунуто. он достает конверт на котором ее изящным почерком выведено мое имя. ты его открывал прости меня не смог сдержать любопытство что же такое вы сделали той ночью «И какой, собственно, ночью?» Я должна держать себя в руках. Адриан думает, что видел меня в ярости, но это была так, лайт-версия. «Просто наша внутренняя шутка», — говорю я. «Это мне подружка написала». Он разглядывает меня дольше, чем надо бы, а потом берется со столика пива. «У вас все серьезно было с этим парнем?» Я кручу фотографию между пальцами, Уголки врезаются в ладонь. На него я не смотрю. Но и на Адриана тоже не могу заставить себя посмотреть. Более или менее серьезно, Но все это в прошлом. Я и забыла уже про эту книжку. Она мне много лет на глаза не попадалась. В уголках его глаз снова собираются морщинки. «Ты, наверное, была такая романтическая барышня, одни стихи в голове. Надеюсь, над тобой никто не смеялся?» Но даже если смеялись, то погоди, когда мы с тобой появимся вместе, все вредные девчонки полопаются от зависти». «Ох, лапочка, да мы и были вредные девчонки». Я отхлебываю пиво из его банки. Он поди воображает, как я бреду по усыпанному листьями кампусу, навьюченная рюкзаком, но уме одна учёба, не дай бог на пару опоздать. Как же он ошибается. Я не могу изменить то, что мы сделали. Что я сделала? Я превратилась в чудовище. Ведь этот мир так легко делает чудовищами девушек, которые хотят того, что принадлежит не им. Этот парень на фотографии, его не будет на встрече выпускников. Я об этом позаботилась. Равно как и о том, что там не появится его подружка, и что я никогда больше не увижу ни его, ни ее.